Глава 73. Канта смотрел, как последние участки туманной майерской чищобы исчезают под килем стрелокрыла. Он помнил, как страстно желал скрыться под ее темным пологом, сложить в себя государственные обязанности и жить простой жизнью следопыта. Этому не суждено было сбыться, эти леса и надежды остались позади. Теперь перед ним расстилалось обширное лоскутное одеяло из зеленых полей, пастбищ, ферм, виноградников и фруктовых садов. Открытые пространства простирались до самого горизонта и казались бесконечными. Обширные участки земли разделяли пересекающиеся между собой каналы, их воды отражали слабый свет зари, превращая их в серебристые прожилки. «Мвен!» — произнес Рами, который сидел напротив канта у того же окошка. Голос у него был угрюмым. Щедрость этого края утоляет безграничный голод вечного города. Мрачное расположение духа Канте полностью соответствовало настроению клашинского принца. Совсем не так ты желал бы показать мне эти земли. Казалось, целую вечность назад, на балконе у рами, его друг выразил желание взять Канта с собой в этот самый мвен, чтобы вместе с ним полюбоваться на цветущие поля табака. Теперь все изменилось. Он бросил взгляд на Алию, которая устроилась рядом с Тазаром, положив голову ему на плечо. Тот обнял ее одной рукой, словно пытаясь защитить от бури событий. «Из Алии вышла бы великая императрица», — сказал Рами, — «если разрешат». И все же она не выглядела особо радостно, когда Тихон предложил ей корону. Насколько я помню, у нее и Тазара были амбиции покончить с жестокой тиранией императоров, только вот теперь она должна сама взять на себя эту роль. «Венец может натирать ей голову, но у нее появится возможность много изменить, разорвать цепи, попытаться остановить развал Империи, приходящий в упадок». Канта кивнул. «Я не сомневаюсь в ее добрых намерениях. Легко желать такой цели, даже бороться за нее. Но как только бразды правления оказываются в твоих руках, возвышенные мечты сразу же обременяются суровой реальностью. Например, в виде необходимости встретиться лицом к лицу с моими братьями и имперским советом». Канто прочел на лице Урами явную тревогу. «Как твои братья воспримут такое заявление?» «Не возьмусь сказать. Хитрая затея Оракла может закончиться тем, что всех нас просто убьют. Это если мы вообще можем ему доверять. Он отягощен секретами не меньше, чем вся эта бронза». Канто медленно кивнул и уставился на дверь рулевой рубки. Тихон исчез за ней сразу же после того, как Алия закончила свое длинное послание. Потребовалось несколько свитков пергамента, чтобы изложить суть ее предложения, хотя Канте сомневался, что даже всего пергамента в мире хватило бы, чтобы воплотить его в жизнь. Любой успех сейчас зависел от повредившегося умом императора и кукловода, который дергал его за ниточки. Тихо отнес свернутое и запечатанное послание Алии в рулевую рубку, где прикрепил его к почтовой вороне и выпустил ту через окно в сторону Кисалимри. А после этого остался там, внутри» оставив по эту сторону двери целое множество вопросов. Сидящие позади Канта Фрель с Пратиком обсуждали и обдумывали сотни тем, касающихся спящего из Мальгорода, то и дело вступая в спор. Для Канта их разговор сливался в какой-то неразборчивый бубнеж. В какой-то момент они попытались втянуть в свою дискуссию и его, но он лишь отмахнулся от них. Для него все это было не более чем сотрясением воздуха и пустопорожними гаданиями. Любые верные ответы были запечатаны в бронзе в передней части корабля. Канты предпочитал брать пример с лиры, которая безмятежно ковыряла под ногтями кончиком большого ножа. Шут и мед дремали неподалеку, Рисики тоже прекратили свою игру с кинжалами и задумчивым видом притихли. «Как там твой отец?» – спросил Канты у Рами, слегка поморщившись и зная, что это больной вопрос для принца. Рами выгнул шею, чтобы посмотреть в сторону кормовой каюты. Когда я уходил от него, он уже заснул. «Но я должен!» Дверь позади них с треском распахнулась, и из-за нее вырвался император Макар, обалделый и взъерошенный. Судя по влажному пятну в промежности, он обмочился. Выбежал император с яростным криком. В спешке он споткнулся о стол и с грохотом растянулся на полу головой вперед. Рами бросился к нему. «Отец!» Макар откатился в сторону, подняв руки. «Кто вы все такие? Где я?» Он явно пребывал в замешательстве, но слова эти прозвучали повелительно и твердо, призрак той власти, которой он недавно обладал. «Это Рами, твой сын!» Его сестра поспешила к нему, увлекая за собой и Тазара. «Отец, это Алия! Я тоже здесь!» Макар все качал головой, тяжело дыша и по-прежнему никого не узнавая. Дверь рулевой рубки за спиной Канта со стуком распахнулась, И прежде чем он успел повернуться, в разделяющем их пространстве молнией промелькнул Тихон, демонстрируя завидную скорость Тавина. Ракл протолкался сквозь остальных. «Позвольте ко мне!» — сказал он, останавливаясь и опускаясь на колено рядом с Макаром. Бронзовые пальцы коснулись лба императора. От их прикосновения тот рухнул на палубу, испустив легкий вздох облегчения. «Простите!» — сказал Тихон, вставая лицом к остальным и поднимая руку. «Я отвлекся!» все попятились, опасаясь такого же прикосновения. Он опустил руку. «Мне нужна была минутка тишины, чтобы поразмыслить над переменными, которые ждут нас впереди. За последнее время так много всего изменилось, и я хотел убедиться, что мои расчеты и предположения не отклонились от курса». Рами остался рядом с отцом. «Что ты с ним сделал?» — Алей кивнула. «Ты должен дать нам кое-какие объяснения». Канта был с этим явно согласен, хотя и сосредоточился на более насущном вопросе. «Ты можешь сделать такое с кем-нибудь из нас?» Тихон покачал головой. «Нет, мне потребовалось пять десятилетий кропотливых манипуляций, чтобы постепенно добиться такой власти над императором. Закрывая один путь в его сознании, открывая другой, меняя местами еще несколько, мне пришлось внести в его мозг миллион крошечных изменений, чтобы суметь подчинить своей воле». «При помощи чего-то вроде обуздывающего напева?» — спросил Фрель. Тихон поднял к глазам свои бронзовые пальцы. «У Корнея этот дар довольно слаб. Оси в этом смысле гораздо сильней, а у Крестов он просто пугающий. Каждая каста наделена своими собственными уникальными навыками, чтобы отвечать нашим общим потребностям. Пусть Шия и лучше владеет обуздывающим напевом, но она не может расплавить свою форму так, как это могу я. Каждый на своем месте». «Каждый в своей чести», — произнесла Алия, цитируя старую клашинскую пословицу об их строгой кастовой системе. «Тавины мало чем в этом смысле отличаются». «Полагаю, так оно и есть», — признал Тихон. «В то время как мои навыки мысленного общения весьма сильны, мой синмельт, или дар обуздывающего напева, как вы это называете, довольно слаб». «Я едва могу испускать сияние кончиками пальцев, вот потому-то у меня и ушло целых 50 лет, чтобы хоть как-то обуздать Макара». «Но зачем это понадобилось?» — спросил Канте. «Я предвидел будущее, в котором власть над императором послужила бы моему делу». «Выходит, ты и в самом деле прорицатель», — сказала Алия, нахмурив брови. «Вовсе нет». «Тогда я не понимаю». Она скрестила руки на груди, явно недовольная тем, что остается в неведении. Не в этом вопросе, невероятно, во множестве других. «Я не верю в пророчество», — совершенно обыденным тоном заявил Тихон. Такие слова предсказателя ошеломили присутствующих, тем более, что все полагались на его руководство. Тихон продолжал. Пары, которые я якобы вдыхаю, слегка галлюциногенны, хотя не то, чтобы они оказывали на меня хоть какое-либо воздействие, но я заметил, что эти испарения заставляют других падать в обморок от восторга, как будто сами боги улыбаются им. Нетрудно предположить, что такие чувства и вправду вызываются появлением богов, готовых поделиться своей божественной мудростью. «Время и вера позаботились обо всем остальном. Я построил храм, затем деревню, а теперь и город вокруг таких вот своих притязаний». Фрель шагнул вперед. «Но когда я внимательно изучил пророческие заявления, сделанные в Казани на протяжении многих веков, твои собственные, насколько я понимаю, они оказались сверхъестественно точными». Канта кивнул, припомнив, как Фрель и раньше утверждал то же самое. Тихон вздохнул. «Это было нетрудно». Я жил в Винце задолго до того, как накинул на себя мантию оракла. Я видел, как история пишет сама себя. Я наблюдал за жизнью неисчислимых миллионов людей и сохранил все это в памяти. Может, я и не сумею предсказать исход падения одной единственной монеты, но знаю, что после тысяч подбрасываний обе стороны в конечном итоге должны выпасть равное число раз. «Время, подобно этому, только в более широком масштабе. Здесь тоже существуют свои приливы и отливы, при которых совокупность прошлых тенденций указывает на грядущие события. Мне остается лишь просто пересказать то, что вроде как предсказывает история». «Но некоторые детали твоих пророчеств слишком уж точны», — не отставал Фрель, «касательно жизни конкретных людей и того, что у них на сердце». «А, с этим еще проще. У меня повсюду есть и глаза, и уши, которые помогают мне». Часто мои откровения — это просто повторение того, что мне было кем-то сказано. К тому же спустя столько тысячелетий я способен читать и растолковывать тончайшие изменения в выражениях лиц и тем самым предугадывать ответы, которые втайне желанные. Например, когда жена подозревает мужа в супружеской измене и ищет повод отравить его. Или кто-то считает своего соперника негодяем и надеется, что я оправдаю его позор и разорение. Тихон пожал плечами. Чаще всего пророчество это когда я просто говорю кому-то то, что он хочет услышать. А прочие мои предсказания это просто набор слов, но сформулированных таким расплывчатым образом, что они подходят практически к любой ситуации. Пратик был явно удручен и едва мог говорить: Значит, ничто из того, что ты сказал, не было подарено богами? Все это обман или экстраполяция? Тихо не потрудился ответить. «Тогда почему мы следуем за тобой?» — воскликнул Рами. «Мы рискуем всем из-за слов какого-то шарлатана!» Тихон не выказал никакой обиды. «Очень древнего шарлатана я учитывал все переменные и закономерности за многие тысячелетия, указывая на неизбежность грядущей войны. Обладая достаточными знаниями, я все-таки могу предсказать вероятные результаты. Это и позволило мне править империями и свергать королей, и все это привело к настоящему моменту» к необходимости подготовить венец, насколько это в моих силах грядущие сумятицы. Если изучить историю во всех ее красноречивых подробностях, такое пророчество — это просто неизбежность». Канте вспомнил, как Тихон использовал те же слова, описывая в Никс. «Ты играешь в опасную игру», — мрачно сказал Рами, подхватывая отца на руки, — «всеми нашими жизнями». После того, как Канте помог Раме отнести императора Макара обратно в каюту, то там и остался. Ему требовалось время, чтобы обдумать все услышанное. Он также помог Раме осторожно вымыть и переодеть его отца, непростая задача для любого сына. Рами почти ничего не говорил, пока они этим занимались, но после этого коротко и искренне обнял Канте в знак благодарности. Закончив, Канте оставил Рами с его отцом и вернулся в центральный салон стрелокрыла. Теперь он чувствовал себя более уверенно, особенно после того, как, наконец, вытащил занозу, которая беспокоила его в истории Тихона. Хотя была вскользь упомянута одна деталь, которая по-прежнему не давала ему покоя. В нескольких шагах от него Фрель и Пратик загнали Тихона в угол, вероятно, пытаясь вытянуть побольше сведений из этого бронзового сейфа, но, судя по их разочарованным лицам, ничего у них не получалось. А Алия тоже вернулась на свой диванчик вместе с Тазаром и Алтеей, и теперь они о чем-то шептались, склонив головы друг к другу. Канта подошел к Тихону, прервав расспросы Фреля об Аркаде и хрустальных книгах, найденных разбитыми в хранилище под Северным монументом. «Есть вопрос», — без всяких предисловий вмешался Канта, повернувшись лицом к Тихону. «Недавно ты заявил, что в обуздывающем напеве не силен, в отличие от каких-то навыков мысленного общения. Это было то самое выражение, которое ты употребил. Что ты хотел этим сказать? Тихон выглядел слегка раздраженным, как будто это была тема, которую он предпочел бы не затрагивать, и все же в конце концов смягчился. Тавины, даже корни вроде меня, обладают способностью разговаривать друг с другом издалека на очень большом расстоянии. Очень полезный навык для координации и облегчения нашей работы. Фрель быстро понял цель такого рода расспросов. Значит ли это, что ты можешь общаться с шеей? Могу, признался Тихон. Фрель, пратик и Канте обменялись полными надежды взглядами. Тихон разбил их чаянье в дребезге. «Но я не стану этого делать». «Да почему же?» — взмолился Канте. «Как я уже сказал, мы можем общаться, но если я это сделаю, мое местоположение станет известно всем Тавинам. Возможно, они не смогут уловить содержание такой беседы, но сразу поймут, откуда она исходит». «Таким образом это выставит тебя на показ врагу», — заключил пратик. Тихон кивнул. «Они все еще где-то там, невидимые и в неизвестном количестве. Я пережил их первую атаку, но вряд ли мне это удастся еще раз. С тех пор, как я покинул свой эйран, я подавлял все свои эманации, чтобы не выдать себя. Даже мой Мельд слишком слаб, чтобы кто-то мог засечь его, если только не находится со мной в одной комнате». В животе у все сжалось от пугающего осознания. Он представил, как Шия и Никс налево и направо разбрасываются своим обуздывающим напевом. Фрель тоже осознал опасность. «Шия? Она не хранила молчание?» «Нет. Выйдя из своего эрана, она была практически новорожденным младенцем, и засечь можно не только ее синмельт. Какая-то часть ее постоянно взывает к остальным, она движется по урту, словно протекающее сито». «Я уже слышал, как шея пересекает венец и выходит в пустоши. Она оставляет за собой светящийся след. Именно так силы холендии и выслеживают твоих друзей». Бронзовые брови Тихона хмуро сошлись на лбу. «Хотя я точно не знаю, как именно ему им удается осуществлять такую сложную задачу. Это вызывает беспокойство и затрагивает то, чего я боялся веками». Канто почувствовал, что Тихон уходит от темы, но не был готов оставить это без внимания. «Если шея протекает, как сито, как ты выразился, и ты можешь отследить ее, то где она сейчас? Она и все остальные уже добрались до того места в пустошах». Тихон помолчал, словно сомневаясь, стоит ли что-либо открывать. «Что такое?» — спросил Фрель. «Там, куда они направляются», — в конце концов произнес предсказатель. «Я знаю, что там находится». «И что же?» — спросил Канте. «Одна из великих машин наших создателей, которую построили для них Тавины». Фрель кивнул, как будто это имело для него хоть какой-то смысл. «Но что она из себя представляет?» Тихон покачал головой. «Я не знаю. Это знание либо отобрали у меня, либо, будучи корнем, я обладал недостаточно высоким статусом, чтобы быть посвященным в него». Канта вернулся к своему предыдущему вопросу. «Так Ши и остальные уже добрались туда?» «Они уже близко, но то, где они обосновались в данный момент, сбивает с толку». Там много помех, и там происходит что-то странное. Если это так, то есть еще больше причин связаться с ними». В поисках поддержки Канте посмотрел на Фрелли и Пратика. Оба согласно кивнули. «Если шея все это время была на виду и так и не привлекла врагов, то отправить ей коротенькое сообщение — это не такой уж большой риск, тем более, что он стакратно окупится». «Не могу с этим не согласиться», — сказал Фрель, Тихон пожал плечами. «Я не стану этого делать». Кантес сжал кулаки, хотя и знал, что если ударит по этой массе бронзы, то лишь разобьет себе костяшки. «Я не понимаю, почему!» «Слишком многое поставлено на карту в предстоящие дни», — отрезал Тихон. «Я не только не могу рисковать, предупреждая кого-либо из когорта Гора. Я уже сообщил вам о том, что холиндийцы нашли какой-то способ выслеживать Тавинов. Если я попытаюсь хотя бы коротко связаться с ней, в королевстве сразу же узнают, что проснулся еще один спящий». «Такая новая переменная нанесет удар по всем моим планам. Все тенденции и прогнозы, которые привели к этому единственному моменту, могут пойти прахом. После этого ничто уже нельзя будет предсказать». Фрэль кивнул. «Он прав. Если исповедник Вридзе заподозрит, что есть еще один спящий, он нацелит на нас все силы Халендии». Тихон кивнул. «На данный момент ситуация остается слишком зыбкой. Мы уже бросили свой жеребий, и ничего уже не вернуть назад». Кантели что-то раздраженно буркнул. Тихон попытался успокоить его. «Как только мы захватим империю, а все остальные успешно доберутся до той великой машины, тогда я нарушу свое молчание!» Он пристально посмотрел на Канта, но только совсем ненадолго. Принц нахмурился. «Слишком уж много всяких «если», но приходилось довольствоваться и этим». Фрель воспользовался затишним в разговоре, чтобы затронуть проблему, которая беспокоила его с тех самых пор, как его затащили в библиотеку Кодекса безны. «Ты заявил, будто не веришь в пророчество? Но как насчет вик Предсказанное появление такой темной фигуры, похоже, напрямую связано с Тавинами?» «Естественно, мне знакомо это имя. Уже тысячелетиями я слышу шепотки и слухи, в которых оно упоминается. Но не знаю». «Являются ли такие истории мифами, легендами, пророчествами, или же это просто пугало, рожденное необходимостью? Еще одна неизбежность». «Что ты этим хочешь сказать?» — спросил пратик. «В божественном пантеоне каждой культуры есть свой темный уголок. В и Гадис, у Ефриленов — в Дрейк, в Южном Клаше, никогда не ограничивающим своих богов в численности, целых четыре своих темных божества». «Может, это говорит о слабости в каждом из нас, о необходимости дать какое-то название тьме, заложенной в саму нашу натуру, о попытках возложить на кого-то вину за наши худшие стороны, вместо того, чтобы принять их и назвать все своими именами?» Канта сглотнул. «И может быть, мы, вины, ничем не лучше. Наверное, нам тоже требовалось какое-то темное божество, которое можно было бы обвинить во всех бедах и напастях?» На миг наступило молчание. Канта обменялся обеспокойным взглядом с фрелем и пратиком. Наконец, Тихон пожал плечами. «Опять же, будучи корнем, я не могу больше ничего предложить по этому вопросу. Возможно, когда-то и существовал Тавин, куда более искусный, чем я, который предвидел появление такого существа. Одно лишь время покажет правду». Канто был уже сыт по горло подобными тайнами. От них у него разболелась голова. Раздраженно вздохнув, он направился к своему креслу и тяжело опустился на него. Судя по виду за окном, Стрелокрыл наконец-то пересек бескрайние просторы Мвены и достиг южного берега залива Благословенных. Раскинувшийся на востоке к Исалимри вздымался сверкающими белыми ярусами, нагромождениями стен, каждая из которых была древнее предыдущей, посреди которых выселась цитадель, венчающая вечный город. Стрелокрыл, накренившись, отклонился от него. Клашинская столица не была пунктом их назначения. Пока что. Тихон полагал, что было бы не ненужной поспешностью вдруг свалиться на Кесалимри с новоиспеченной императрицей на борту. В Вечном Городе привыкли к тому, что любые перемены здесь происходят постепенно, и это приходилось принимать во внимание. С этой целью Оракул остановился на городке Эксор, расположенном на северном побережье залива. Это было настоящее святилище целительства, известное всему венцу сотнями своих каскадных купалин, в которых бурлили живительные эликсиры, целебные масла и тонизирующие бальзамы. А теперь там могла решиться судьба империи. Канта блаженно вздохнул, представив себе, как будет долго отмокать в горячей воде. «По крайней мере, наши тела будут чистыми, когда нас убьют».